прогрессировала довольно медленно. В 1867 году протяженность всех железнодорожных линий в России составляла менее 3,5 тысяч километров. Едва ли необходимо подчеркивать, что это состояние дел было громадным препятствием гладкому и эффективному функционированию имперского механизма. Когда Александр I умер в Таганроге в ноябре 1825 года, новость о его смерти достигла Санкт-Петербурга через неделю. Можно легко представить себе ситуацию, когда дело касалось менее значимых вещей. Чем более отдаленными были провинции империи, разумеется, тем в большей степени Это их затрагивало. Вследствие недостаточности средств коммуникации Сибирь, например, оставалась в течение XIX столетия слабо заселенной колонией. Лишь после создания Транссибирской железной дороги в начале XX века этот обширный регион стал интегральной частью империи. Наследие прошлого Самодержавие, дворянство, крепостничество. Правительство империи в начале XIX столетия было абсолютной монархией, не подчиненной никаким конституционным ограничениям и не на практике какими-либо соперничающими институтами или сильными социальными группами. Созданное одновременно с появлением национального государства на Руси самодержавие поддерживалось и постепенно наращивало власть вследствие необходимости национальной обороны и имперской экспансии. Самодержавие означает в рамках этого исследования традиционно неограниченную власть короны, воплощенную в личности царя. Со времени Петра Великого оно потеряло свой полурелигиозный и патриархальный характер, но не отказалось от какой-либо части своей власти, и даже стало еще сильнее, чем ранее. Старая феодальная аристократия ушла, традиционный Боярский совет Дума был упразднен, национальная ассамблея, земский собор исчез, Церковь утратила свою независимость. Осталось лишь в самодержавие. В течение XVIII века русское самодержавие было всесторонне вестернизировано, то есть ориентировано на Запад. Теперь оно было великой монархией того же типа, что возникли в Западной Европе на протяжении первых столетий Нового времени. Оно находилось в особо тесных отношениях с германскими монархиями Габсбургов и Гогенцоллернов. Его психология была практически той же, что в Берлине и Вене. Его идеалом было регулируемое государство, исключительно западная концепция, и оно любило приписывать себе цивилизаторскую миссию в границах империи. Это не пустое утверждение. Это было самодержавие, которое в начале XVIII столетия провело очистительную культурную революцию и заложило основы, на которых постепенно поднялась современная русская цивилизация. И после Петра русская аристократия, вне зависимости от личных качеств ее представителей, продолжала во многих случаях лидировать в культурном развитии страны. Екатерина II является, разумеется, выдающимся примером. Чтобы не думали о недостатках ее политики, следует отметить, что ее покровительство искусством и наукам, ее интерес к образованию, ее меры по обеспечению социального благосостояния дают ей право рассматриваться в качестве просвещенного деспота. Александр I старался продемонстрировать просвещенный деспотизм того же типа, когда взошел на трон в 1800 году.